Причистенка издавна считалась самым аристократическим районом Москвы. Знать начала селиться здесь еще в 17 веке. Михаил Федорович Орлов купил этот дом в 1839 году. К этому времени уже позади была богатая событиями жизнь. Отечественная война 12-го года, участие в тайных обществах декабристов. На Сенатской площади он не был, но под следствие попал. Правда, благодаря заступничеству брата Алексея, отделался с ссылкой в Москву под надзор полиции. Здесь он и доживал свой век вместе с женой. Екатерина Николаевна, дама тоже весьма примечательная. Дочь ещё одного героя 12-го года, генерала Раевского. Сестра Марии Николаевны Волконской, большая приятельница Пушкина. Лев Николаевич Толстой в этом доме никогда не бывал, но с 1920 года здесь помещается музей писателя, основанный ещё в 1911. Рукописи, фотографии, личные вещи всё это хранится в его фондах. Есть даже документальный фильм Живой Толстой, снятый в 1908 году. В небольшом садике музея стоит памятник Толстому работы скульптора Меркурова. Нет никаких сведений, что в этом доме бывал Пушкин, но в 1957 году Московский музей поэта решили разместить именно здесь, в замечательном ампирном ансамбле, известном как усадьба Хрущёвых-Селезнёвых. Музей открылся в день рождения поэта, 6 июня. Подлинных пушкинских экспонатов здесь не так уж много, но создатели постарались передать сам дух пушкинской Москвы. А сюда Александр Сергеевич несомненно заходил, делая визиты по Москве. Здесь жил родной дядя Натальи Николаевны, сенатор Иван Нарышкин. Сам дом гораздо старше. Построен он был ещё в начале XVIII века, часто перестраивался. В одно время принадлежал Ивану Петровичу Архарову, военному губернатору Москвы. В 1865 году всю усадьбу купили купцы Коншины. По их заказу архитектор Гунск придал дому современный вид. Особенно роскошно были отделаны внутренние покои. А в 1922 году Конченском особняке открылся дом учёных. На Пречистенке селились по семейному, фамилиями. Напротив Ивана Архарова купил себе усадьбу брат Николай. В лицо на Москве тоже не последние. Полицмейстер. Специальный полицейский полк, которым он лично командовал. Наводил в городе строгий порядок. Служивших в нём москвичи называли архаровцы, что и стало именем нарицательным. Позднее, в 30-х годах, на балах уже в доме генерала Бибикова танцевал Пушкин, бывал юный Иван Тургенев. А в 1835 году купил дом Денис Давыдов. В гости к поэту-партизану приходили Боратынский, Езыков, Дмитриев. Дворец князей Белогоруких. Один из них, Илья Андреевич, был членом тайного общества декабристов Союза благоденствия, но затем отошёл от заговора. В десятой главе Евгения Онегина Пушкин называет его осторожным Ильёй. В 20-х годах уже нашего века сюда переехала военная академия имени Фрунзе. Здесь учились будущие генералы и маршалы Великой Отечественной войны: Баграмян, Ватутин, Конев, Рыбалка, Рокоссовский. Стены этого дома стали немыми свидетелями начала бурного романа русского поэта и американской танцовщицы Здесь, в 1921 году, располагалась балетная студия «Оседоры Дункан» и квартира, где она жила с мужем Сергеем Есениным. После посещения этого дома Пушкин шутил «Когда Потемкину в Потемках я на Пречистенке найду». Сестра декабриста Сергея Трубецкого Екатерина в замужестве Потемкина была посаженной матерью на свадьбе поэта. Но по прошествии лет пришли сюда новые хозяева – одна из семей знаменитых капиталистов Морозовых. Самый известный её представитель Иван Абрамович Морозов, создатель уникальной коллекции западной живописи. В 1919 году открылся здесь второй музей западной живописи, существовавший до 48 года. А затем коллекция была поделена между Государственным музеем изобразительных искусств имени Пушкина и Эрмитажем. Теперь в доме Президиум Академии художеств и выставочный зал. Дом покорителя Кавказа генерала Ермолова в 1835 году его купила казна для размещения пожарного депо. Дом перестроили и соорудили каланчу, простоявшую до 1930 года. А пожарное управление обитает здесь до сих пор.